Благородное любопытство Когда я впервые услышал, что медитация – это всего лишь отображение моего повседневного образа мыслей, я не поверил. Я никогда еще не исследовал свое сознание так пристально и до начала своей медитативной практики никогда не представлял точной картины. С одной стороны, это казалось знакомым, с другой – я ожидал совсем иного. Вполне возможно, выполняя несколько несложных упражнений, которые я предложил вам ранее, Вы уже почувствовали нечто подобное, открывая для себя пространство сознания. Когда мы встречаемся с чем-то новым, неожиданным, мы, как правило, реагируем на это совсем иначе, нежели на привычные, знакомые явления. Некоторые откликаются на непривычное с интересом и любопытством, другие с тревогой и беспокойством. Это справедливо и по отношению к наблюдениям за собственным сознанием. В начале занятий медитации я мало интересовался разнообразными впечатлениями по ходу обучения. Мне хотелось побыстрее добраться до вершины медитации и насладиться ее сладчайшим плодом – просветлением нирваны. Можно назвать такое отношение нирвана или ничего. Я был сосредоточен на главной цели, которая ожидала меня в будущем, вместо того, чтобы оставаться в настоящем, наслаждаясь тем, что предлагала мне жизнь. Это частая ошибка начинающих практику медитации – искать некоего определенного впечатления награды в виде знаков, знаменующих собой явный прогресс или впечатляющие достижения. Увы, душевный покой и озарение не даются нам в руки, пока мы слишком сильно жаждем их получить. В медитации пути конечная цель – это одно и то же. Мой подход напоминал увеселительную поездку за город на выходные во время которой я рулил бы себе по дороге, нигде не останавливаясь, мчась без отдыха в ночи и отказываясь даже бросить взгляд в окно днем. Это путь, уводящий от цели. Качества, которые вы проявляете в ходе обучения, отражают ваше воспитание и характер. Некоторые из них в конечном итоге окажутся полезными, другие, без сомнения, будут доставлять вам дискомфорт и мешать познанию. Однако, если вы сумеете привнести в ваши занятия истинный интерес и неподдельное любопытство, тогда черты вашего характера не будут иметь никакого значения. Ваш подход станет частью вашей медитации, частью всего, о чем мы говорили. Один из моих учителей называл подобную способность благородным любопытством. Если подобное любопытство станет одной из составляющих вашей медитативной практики, вы очень скоро добьетесь открытости сознания. К примеру, вы можете считать, как я в свое время, что один вдох ничем не отличается от другого. Если с таким отношением вы будете следить за своим дыханием, вы очень быстро потеряете интерес к процессу. Но если вы, не жалея времени, начнете внимательно вглядываться в происходящее, вы поймете, что каждый ваш вдох уникален и неповторим. То же самое можно сказать и о мыслях, текущих в вашем сознании, даже если изначально вам казалось, что в голове у вас крутится одна единственная навязчивая идея и о физических ощущениях, возникающих в вашем теле. Проявление благородного любопытства в ходе медитации, на мой взгляд, обогащают нас ненавязчивым, открытым и терпеливым интересом к происходящему. Это похоже на то, как если бы вы, скрываясь за деревом, наблюдали за каким-нибудь диким животным. Если этот процесс бесконечно увлекает и полностью захватывает вас, Вы на все сто процентов сосредотачиваетесь на том, что видите. Вы цените неповторимость каждого мгновения. Вы не ждете от зверя каких-то определенных действий. Просто с наслаждением наблюдаете за его свободной жизнью в дикой природе. Не менее ярким примером может послужить рассматривание букашки, ползущей по полу. Поначалу, возможно, вы взглянете на насекомое с одной единственной мыслью «О, жук!». Но всмотревшись повнимательнее, Вы увидите все его ножки, а еще более пристальный взгляд позволит разглядеть его черты. Каждый взгляд будет открывать вам что-то новое в обыкновенной букашке. Если вы сумеете использовать это благородное любопытство в вашей медитативной практике, а затем и в повседневной жизни, результаты превзойдут все ваши ожидания. Острый суп Для контраста я хотел бы закончить эту часть повествования одной историей, после которой мы перейдем непосредственно к практике. В ней фигурирует благородное любопытство, которого мне не хватило, монастырь с чрезвычайно строгими правилами и некий очень острый суп. Как и многие западные монастыри, этот монастырь постоянно принимает посетителей, приезжающих сюда для участия в коротких практикумах по медитации. В ходе подобных семинаров нашей задачей было заботиться о гостях. В их ежедневном расписании, разумеется, присутствовали завтрак и обед, причем еду доставляли им непосредственно в комнаты. Подобное обслуживание в монастыре может показаться чересчур шикарным, однако на самом деле это было частью занятий. Гости получали возможность практиковаться в так называемой медитации во время еды. Мы, монахи, по очереди готовили еду, раскладывали ее на тарелки и разносили по комнатам. На обед обычно подавалась небольшая чашка супа с куском хлеба. Все супы были свежие, большинство ингредиентов были собраны тут же в монастырском саду, в течение недели рацион постоянно менялся. Подобных семинаров у нас проходило множество, и в конце концов свои обязанности по приготовлению и подаче супа я уже выполнял чисто автоматически и, честно говоря, не уделял им особого внимания. Признаться, я готовил довольно небрежно. Немножко того, чуток этого, быстренько все перемешать и посмотреть, что получится. Сам я называл это творческим подходом. хотя на самом деле это была просто лень. Мне не хотелось тщательно взвешивать ингредиенты и пачкать лишнюю посуду, которую в конце мне же предстояло мыть. Кроме того, я всегда помнил о том, что чем быстрее закончу, тем больше времени у меня останется для отдыха. Как-то раз, явившись на кухню, я обнаружил, что в меню значится острый мясной индийский суп. Это блюдо на основе карри я готовил уже тысячу раз. Я с энтузиазмом принялся кромсать и смешивать овощи и готовить бульон. Я столько раз занимался приготовлением этого супа, что не утруждал себя заглядыванием в рецепт. Итак, я добрался до того момента, когда в суп следовало положить пряные травы и порошок карри. Как на любой большой кухне, травы и специи хранились у нас в одинаковых банках. Различить их можно было лишь по внешнему виду содержимого до да маленьким наклейкам с надписями на лицевой стороне каждой банки. Открыв буфет, я достал банку с надписью карри. Заметив необычно красный цвет содержимого, я на секунду задумался о том, что для порошка карри оно выглядит как-то странно, однако быстро прогнал эту мысль. Я слишком торопился, чтобы позволить себе роскошь благородного любопытства, и стремился лишь к тому, чтобы поскорее закончить и, наконец, подольше насладиться обеденным перерывом. Идея получить наслаждение от приготовления супа тогда даже не приходила мне в голову. Когда меня учили готовить суп, меня предупредили, что необходимо пробовать собственную стрипню по ходу дела, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Тем не менее, я не стал утруждать себя не только точной дозировкой, но и пробами. Я быстро смешал необходимые ингредиенты и, решив слегка усилить аромат, добавил две столовые ложки приправы сверху. Я продолжал помешивать суп, пока он не приобрел необходимой консистенции и выглядел вполне готовым. Наклонившись над кастрюлей, я понюхал варево. Острый запах проник, казалось, до самого затылка, и из глаз тотчас потекли слезы. Странно, подумал я, кажется, раньше такого не было. Я зачерпнул ложку супа, попробовал, и мне показалось, что голова моя сейчас взорвется. Я люблю острую пищу, кроме того, я много лет прожил в Азии, питаясь исключительно острыми блюдами тамошней кухни. Но это было гораздо-гораздо хуже. Ничего столь острого мне еще не приходилось пробовать. Кашляя и отплевываясь, я лихорадочно пытался остудить рот, чем угодно, что могло бы облегчить мои страдания. Взглянув на часы, я понял, что через пять минут должен подать обед. Увы, мне еще только предстояло научиться использовать новообретенное в ходе медитативной практики чувство покоя в стрессовых ситуациях повседневной жизни. Поэтому вместо того, чтобы попытаться использовать его, я начал паниковать. Я попытался вспомнить, как решали подобные проблемы в тех кафе, где мои студенческие годы я имел обыкновение ужинать после вечеринок в городе. Однако я смог вспомнить лишь один метод – сбалансировать остроту чем-нибудь прохладным и сладким. Схватив пакет молока, я от души плеснул его в кастрюлю. Никакого эффекта. Я плеснул еще. Опять ничего. Время стремительно уходило. Я начал говорить сам с собой, лихорадочно пытаясь подобрать нужный ингредиент. «Йогурт? Почему бы нет? Давай!» Опять безрезультатно. Абрикосовый джем? Поехали! В этот раз мне показалось, вкус немного смягчился, хотя при этом суп приобрел несколько странный аромат. Было похоже, что использование сладких добавок – это движение в правильном направлении, так что в ход пошли мармелад, мед и даже черная патока. Суп по-прежнему был чрезвычайно острым, однако его уже можно было есть, хотя вкус был, мягко говоря, необычным. Я быстро разлил варево по тарелкам и поставил их перед дверью в каждую из комнат, легким стуком дав знать постояльцам, что обед готов. К этому моменту я начал понемногу приходить в себя. Ведь все-таки я живо представлял себе, каково это. Во время семинара по медитации с нетерпением ожидать последний за день трапезы, а вместо нее получить нечто невообразимое. Впрочем, во всем этом была и светлая сторона. Шел лишь второй день недельного семинара, который ученики должны были провести в полном молчании. Так что, по моим расчетам, еще пять дней никто из них не сможет пожаловаться. Кто знает, размышлял я, быть может, к концу недели они об этом забудут. Но если рассуждать здраво, кто смог бы забыть нечто подобное? Расстройство желудка вещь вообще неприятная. А уж во время молчаливого семинара, когда ты вынужден делить уборную еще с шестью студентами, Оно способно порядочно отравить жизнь. Позже выяснилось, что, наполняя банки со специями, кто-то случайно перепутал карри с порошком чили. И вместо того, чтобы положить в суп столовую ложку без верха мягкого порошка карри, я бросил туда две ложки чили. Разумеется, по большому счету вреда от моей оплошности было немного, однако для меня она стала яркой иллюстрацией того, как мы бездумно летим по жизни, отчаянно стремясь поскорее достичь пункта назначения и не обращаем ни малейшего внимания на то, что происходит вокруг. Остановись я, прояви немного любопытства, и подобной ситуации с легкостью можно было бы избежать. Увы, я так старался урвать для себя побольше свободного времени, что не обращал внимания ни на что вокруг. Что самое забавное, с того дня все мое свободное время проходило в переживаниях из-за того, что я натворил. Знакомо, не так ли? Поэтому, применяя полученные инструкции к собственной медитативной практике, постарайтесь, насколько возможно, включать благородное любопытство всякий раз, когда вы наблюдаете за собственным сознанием. Это позволит вам достигнуть таких успехов, о которых вы даже не мечтаете. Упражнение 6. Мысленное сканирование тела. Замечательный способ развить в себе благородное любопытство, применять его при изучении физических ощущений собственного тела. Как и во время прошлых упражнений, отложите книжку и медленно прикройте глаза. Мысленно просканируйте все свое тело от макушки до пальцев ног. В первый раз проделайте это быстро, чтобы изучение всего тела от головы до пяток заняло не более 10 секунд. В последующий раз продлите наблюдение до 20 секунд. В третий и последний раз просканируйте организм как можно тщательнее, затратив 30-40 секунд. Мысленно продвигаясь по своему телу сверху вниз, Обращайте внимание на то, какие его части чувствуют себя комфортно и расслабленно, а в каких ощущается боль, дискомфорт или скованность. Постарайтесь проделать это, не анализируя информацию и не вынося суждений, стараясь просто нарисовать картину того, как чувствует себя ваше тело в данный момент. Не переживайте, если навязчивые мысли будут постоянно отвлекать вас. Всякий раз, осознавая, что вы отвлеклись, вновь возвращайтесь к предмету своего исследования. Что показали исследования? Первое. Профессиональные медики поддерживают идею осознанности. В рамках недавнего исследования, проведенного Британским фондом психического здоровья, 68% врачей общей практики согласились с тем, Что их пациентам, включая тех, кто не испытывает особых проблем со здоровьем, было бы полезно изучить медитативные практики, связанные с техникой осознания. Главная проблема заключается в том, что большинство медиков не знают, из каких источников брать информацию, связанную с психической вовлеченностью. В этом случае им будет полезен наш сайт www.getsamheadspace.com Второе. Медитация. активизирует счастливые зоны мозга. Если вы человек жизнерадостный и неунывающий, скорее всего у вас высока активность фронтальной части левого полушария головного мозга. Если же вы, напротив, волнуетесь по любому поводу и с трудом справляетесь с потоком негативных мыслей, у вас, по-видимому, повышена активность фронтальной части правого полушария. Нейробиологи из университета Висконсина выяснили, что после восьми недель тренировок психической вовлеченности у пациентов отмечалось значительное смещение активности из правой в левую фронтальную зону мозга, что сопровождалось усилившимся ощущением счастья и благополучия. Третье. Осознанность снижает интенсивность негативных эмоций. Не так давно нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что у людей, занимающихся практиками в области психической вовлеченности, негативные эмоции проявляются менее интенсивно, нежели у тех, кто не практикует подобных занятий. Они сообщают, что отлавливание этих эмоций и их более отчетливое осознание существенно снижает их накал. Поэтому в следующий раз, когда вы будете писать разъяренное письмо или испытаете острое желание накричать на своего партнера в припадке ярости, открыто признайте свой гнев гневом. Возможно, таким образом вы избавите себя от необходимости унизительных извинений. Четвертое. Медитация снижает негативный эффект стресса. Хорошо известно, что стресс серьезно влияет на наше здоровье. Врачи уже давно выяснили, что стресс способствует повышению кровяного давления, уровня холестерина, приводит к инсультам, гипертонии и ишемической болезни сердца. Он также подавляет работу иммунной системы и снижает вероятность зачатия. Медитация, напротив, способствует расслаблению, приводит к снижению кровяного давления, частоты сердечных сокращений, интенсивности дыхания и уровня потребления кислорода, в то же время активизируя работу иммунной системы. Пятое. Доказано, что осознанность снижает уровень переживаний. Несколько лет назад специалисты медицинской школы Университета Массачусетса провели исследование, направленное на изучение влияния медитативных практик психической вовлеченности на группу пациентов с синдромом повышенного беспокойства. Как выяснилось, 90% участников эксперимента отметили существенное снижение уровня беспокойства и депрессии после всего лишь восьми недель обучения. Что еще более удивительно, при дальнейших наблюдениях, проведенных три года спустя, выяснилось, что позитивные изменения сохранились.